Глава вторая. Торжение. Итак, атеизм слишком примитивен. Но я укажу вам на другую примитивную идею. Я называю ее «христианством на водичке». Согласно этой идее, где-то в небе живет хороший, добрый Бог, и все идет как надо. Трудным и страшным доктринам о грехе и аде, о дьяволе и искуплении просто не придают значения. Искать простую религию бессмысленно — В конце концов, простых вещей нет. Иногда они выглядят простыми. Например, стол, за которым я сижу. Но спросите ученого, из чего этот стол сделан. Обо всех этих атомах, о световых волнах, которые ударяют в мой глаз, воздействуя на оптический нерв и на мозг. Тогда вы увидите, что процесс, который мы описываем в двух словах, «видеть стол», представляет сплетение таинственных явлений, сложных настолько, что вы едва ли когда-нибудь сможете проникнуть в них до конца.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 например когда вы постигли что земля и другие планеты вращаются вокруг солнца у вас естественно возникает предположение что все планеты созданы по одному и тому же принципу на равном расстоянии друг от друга к примеру или на расстоянии равномерно увеличивающимся что все они одинакового размера либо увеличиваются или уменьшаются по мере удаления от солнца в действительности же вы не находите ни ритма ни смысла понятного вам ни в размерах планет ни в расстояниях между ними У некоторых по одному спутнику, у одной четыре, у другой два, у нескольких ни одного, одна из планет окружена кольцом. Итак, объективная реальность стоит в себе загадки, разгадать которые мы не в силах. Вот одна из причин, почему я пришел к христианству. Эту религию вы не могли бы придумать. Если бы христианство предлагало вам такое объяснение вселенной, какого мы ожидали, я бы посчитал, что мы сами его изобрели». Но право же, не похоже оно на чье-то изобретение. Христианству свойственен тот странный изгиб, который есть у реальных объективно существующих вещей. Так что отрешимся от детской философии, от этого пристрастия к простым ответам. Проблема, с которой мы имеем дело, непроста, и ждать простого ответа не приходится. К чему же сводится эта проблема? Очевидно к тому, что во Вселенной много явно плохого и бессмысленного, но в ней есть существа, мы сами, которые об этом знают. Известны лишь две точки зрения на сочетание этих фактов. Одна из них, христианская, говорит, что это хороший мир, сбившийся на неверный путь, однако сохраняющий в памяти тот путь, каким он должен был идти». Вторая точка зрения, так называемый дуализм, предполагает, что за всем стоят две равноценные и независимые силы – добро и зло, и наша Вселенная – поле битвы, на котором они ведут нескончаемую войну. Я лично считаю, что после христианства дуализм – самая человечная и разумная гипотеза, но в ней есть одно слабое место. Эти две силы, или два духа, или два бога, добрый и злой, абсолютно независимы, оба они извечны – Ни один из них не создавал другого, ни у одного нет преимущества права называться Богом. Каждый из них, очевидно, считает себя хорошим, а другого – плохим. Один любит ненависть и жестокость, другой – любовь и милосердие, и каждый держится своей точки зрения. Что же имеем в виду мы, когда называем одного из них силою добра, а другого – силою зла? Мы либо почему-то предпочитаем одну из этих сил другой, как можем, например, предпочитать пиво сидру, либо подразумеваем, чтобы эти силы не думали о себе и чтобы мы, люди, не думали о них, одна из них действительно неверна и, несомненно, ошибается, принимая себя за добро. Если мы имеем в виду, что первая сила нам просто больше по вкусу, то мы вообще должны отказаться от разговора о добре и зле. Добро – Это нечто такое, чему мы должны отдавать предпочтение, независимо от того, нравится ли это нам. Если бы «добро» было добром только потому, что нам вздумалось принять его, оно не заслуживало бы своего названия. Значит, мы должны признать, что одна из этих двух сил объективное зло, а другая – объективное добро. Однако в тот самый момент, когда вы признаете это, вы добавляете к двум силам, действующим во Вселенной, третью –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 Фактически, называя силы, о которых идет речь, добром и злом, мы имеем в виду, что одна из них в правильных отношениях с чем-то истинным, высшим, а другая ему противится. К этому же можно прийти и другим путем. Если дуализм верен, сила зла любит зло как таковое. Но мы не знаем никого, кто любил бы зло просто за то, что оно зло. На практике мы ближе всего подходим к силе зла в чистом виде, когда сталкиваемся с жестокостью. Люди проявляют жестокость по двум причинам, либо от того, что они садисты, то есть в силу своей извращенности получают удовольствие от чужих страданий, либо потому, что ценой жестокости они надеются что-то получить – деньги, власть, безопасность. Но деньги, удовольствие, власть, безопасность – сами по себе вещи хорошие. Зло начинается тогда, когда люди стараются приобрести их, прибегая к неправильным методам, к нечестному пути, либо в чрезмерном количестве».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 Мы называем садизм половым извращением, но прежде чем стать извращенным, вы должны получить представление о нормальном половом влечении. Извращение вы распознаете потому, что можете объяснить его, исходя из нормы, а вот объяснить нормальное, исходя из извращенного, вы не сможете. Из этого следует, что представление о силе, которая равна силе добра и любит зло в такой же степени, в какой та любит добро, не более чем мираж». Чтобы злая сила стала злой, ей необходимо сначала захотеть хорошего, а затем устремиться к нему неверными путями. Ей надо ощутить побуждение доброе в своей основе, чтобы извратить их. Но и стремление к добру и добрые импульсы, которые она могла бы извратить, сила это получит лишь от силы доброй. А если так, то злая сила не может быть независимой. Она – часть мира, в которой царит сила добрая, и сотворена либо ею, либо кем-то еще, стоящим над ними обеими. Попытаемся несколько упростить это рассуждение. Чтобы совратиться, злая сила должна существовать обладать разумом и волей. Но существование разум и воли сами по себе – добро. Таким образом, сила эта должна получить все это от добра. Даже для того, чтобы стать плохой, ей пришлось бы позаимствовать или украсть все необходимое у своей противницы – Стало ли вам яснее, почему христианство всегда говорило, что дьявол – это падший ангел? Это не просто сказка для детей. Это глубокая истина, свидетельствующая о том, что зло – паразит, а не что-то изначальное и самостоятельное. Силы оно черпает из добра. Все, что толкает плохого человека на активное зло, само по себе не зло, а добро. Решимость, ум, красота и, собственно, существование – Вот почему дуализм, если подойти к нему со строгой меркой, не срабатывает. Но я готов признать, что истинное христианство, в отличие от христианства на водичке, гораздо ближе к дуализму, чем думают. Когда я впервые прочитал всерьез Новый Завет, меня особенно поразило, что там так много говорится о силе тьмы во Вселенной, о могучем злом духе, который стоит за смертью, болезнью и грехом. Однако, по мнению христианства, в отличие от дуализма, сила эта создана Богом и вначале была доброй, лишь потом стала на неверный путь. Христианство согласно с дуализмом, что Вселенная в состоянии войны. Но оно не считает, что это война между независимыми силами. Оно утверждает, что война гражданская, и мы с вами живем в той части Вселенной, которую оккупировали мятежники. Оккупированная территория – вот что такое этот мир». А христианство – рассказ о том, как на территорию эту сошел праведный царь. Сошел, можно сказать, инкогнито и призвал нас к саботажу. Когда вы идете в церковь, вы на самом деле принимаете секретные сообщения от друзей по радиопередатчику. Вот почему враг так настойчиво старается вам помешать. Чтобы мы не ходили в церковь, он играет на нашем самомнении, лени снобизме». Кто-нибудь, возможно, спросит меня, не хотите ли вы в наше просвещенное время вновь представить нам старого приятеля дьявола с рогами и копытами? Я не знаю, при тут просвещенное время, и меня не особенно интересуют такие мелочи, как рога и копыта, но в остальном я ответил бы, да, именно это я собираюсь сделать. Я не говорю, что мне что-либо известно о его внешности. Тому же, кто действительно хочет узнать его получше, я скажу «Не беспокойтесь». Если вы в самом деле хотите познакомиться с ним поближе, то непременно познакомитесь. Понравится ли вам это? Другой вопрос.